Глава 37 Сели в лодку, поплыли на свой берег камбаром. Чего уж там, девок Сыч нашел хороших, молодых, распутных, красивых. Они вызывали интерес у любого мужчины. И у Волкова вызвали бы, не будь у него дома трех вздорных баб. Да еще каких вздорных, каких норовистых баб, упрямых. Когда только Брунхильда въехала на телеге во двор, когда только вылезала из нее грузно, со вздохами, увидала карету великолепную. — Вижу, брат мой, балуйте вы жену вашу, — произнесла Брунхильда. — У меня, графини то такой кареты нет. Госпожа Ланге, что было тут же, лучше бы промолчать, так нет же. Ее заразу как распирала. Господин сию карету не жене купил. Брунхильда из телеги вылезла, дух перевела, платье оправила и уже с любопытством поинтересовалась. — А кому же он ее купил? — Мне, — отвечала Бригит и улыбалась. Улыбалась подло и с вызовом. Бригит словно все дело к раздору вела, к склоке. Зачем ей сие непонятно? Замерла Брунхильда, глядя на Бригит. Так и стоят друг перед другом. Некогда, до беременности, Брунхильда бы в красоте ей не уступила, а сейчас уже не так хороша она. И графиня спросила. «И чем же вы так господину сложили, что он с вами так щедр был?» «Верностью, старательностью в делах и любовью преданной». Сразу, как будто знала вопрос, отвечала госпожа Ланге. «У этой дряни всегда ответ готов, и говорит она это с притворным смирением». И с такой улыбочкой, от которой Волкову так и хотелось ее по заду хлыстом протянуть. Но ничего подобного он, конечно, сделать не мог, поэтому тоном, не терпящим он проговорил. «Госпожа Ланге, прошу вас, уступите покои своей графине!» Бригит зло глянула на него всего на мгновение, тут же присела в книксоне и все с той же лживой улыбкой отвечала — Немедленно распоряжусь, мой господин, и, повернувшись, пошла в дом. А Брунхильда еще стояла и глядела на него долгим, тяжелым взглядом, от которого бывалому воину, не раз смотревшему в лицо смерти стало не по себе. Только после этого графиня повернулась и пошла в дом, тяжело переваливаясь из стороны в сторону на ступенях. Кавалер поспешил ей помочь ступени то тот теплее не дай бог, графиня поскользнется. Взялся поддержать ее под руку, но она руку вырвала, сама взошла. И это было только начало. Вечером того же дня сели ужинать все вместе. Госпожа Эшбахт, госпожа Ланге, графиня, мать Амелия. Помолились, ели молча. От бабьего злого Норова в зале не продохнуть. Сидят все и друг друга ненавидят. А тут заявился без спроса увлень. Взволнован, просит дозволения сказать. Чтобы хоть как-то разбавить бабье общество за столом, Волков и сказал. «Александр, прошу к столу». Уволень, большой любитель поесть, осмотрел женщин и замялся. «Садитесь же», — наставил Волков. «Мария», — крикнула на кухню Бригит, — «тарелку и приборы». Уволень нехотя сел, нерешительно глядя на женщин. Ну, говорите, что случилось, пока не принесли посуду, попросил кавалер. Увалень посмотрел на него. Точно мне говорить. Даже Элеонора Августа всегда ко всему безучастная, оказалась заинтригована. Давайте же, Александр. Троктирик купчишка остановился, начал он. Вот уж новость, так новость, с обычной своей изысканной язвительностью заметила госпожа Ланге. «Когда такое было?» А Увлень, взглянув на нее, продолжал. «Говорит, говорит, что утром мы из Малиндорфа выехал. При слове Малиндорф все, кроме монахини, перестали есть». «И что же там?» — спросила графиня. Купчишка сказал. Александр Гросшвули покосился на Элеонору Августу. «Да не тяните вы уже! какие вы робкий!» — воскликнула Брунхильда разгневанно. Она чувствовала себя и вела себя здесь как дома, как и подобает графине. Уолень взглянул на нее и выпалил. Сказал, что поутру старый граф в себя, не приходя, приставился. «Ах!» — воскликнула Элеонора Августа, поднеся руки к лицу. «Последний истинно добрый человек в замке был», — сказала Брунхильда. «Братец, велите папа какого-нибудь позвать. Хочу за мужа помолиться сегодня». «Отчего же помер он?» — начала рыдать госпожа Эшбахт. «Он и так не жилец был, кровью мочился, на спине лежать не мог. Так ему помереть своей смертью все одно не дали». Брунхильда перекрестилась. «Господи, прими его душу грешную, он был хороший человек». «Отчего же он умер?» — воскликнула Элеонора Августа. — От яда, конечно! — радостно сообщила ей графиня. — От какого еще яда? — не верила Элеонора Августа. — От того самого, которым ваша сестра Вильгельмина, собака бешеная, отравила мое вино, которое граф и выпил. — Лжете вы! — госпожа Эшбахт вскочила. — Лжете и ругаетесь, как женщина подлого рода! «С моим братом, рода подлого, вы в постель ложиться не гнушаетесь. Вон, брюхо от него нагуляли. Или, может, это у вас от Шауберга отравителя?» — проговорила Брунхильда зло. «Может, я рода и подлого, а вы так и вовсе распутная жена?» «Замолчите, замолчите!» — воскликнула госпожа Эшбахт. «Не смейте мне повелевать и голоса на меня повышать не смейте!» «Я в доме своем, а вы в чужом! Хватит! Меня в вашем доме унижали, здесь я этого терпеть не буду!» Холодно отвечала Брунхильда. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -о -о, а закричала Элеонора Августа и кинулась к лестнице, побежала наверх в свои покои. Все это происходило так быстро, что кавалеры и слова не успевал вставить, да и не знал он, какие тут слова надобны. «Да, Брунхильда была зла», но она права в каждом слове своем. Так что и он, и Уволень сидели тихо, присмирев. не была хмура, а вот бригит. Эта женщина так мило улыбалась, что показалось кавалеру, что этот неприятный и злой разговор ей нравился, словно она была рада такому повороту событий. Когда Элеонора Августа скрылась наверху, Брунхильда, принимаясь за еду, бросила. «Вы, братец, на похороны ее не отпускаете, а то за ней с солдатами в замок идти придется». В этих словах ее был толк. Хоть и было сие нехорошо, но... Да, он не станет отпускать жену на похороны отца. «Уж больно вы злые графиня!» — громко и отчетливо проговорила мать Амилия. И тут уж Брунхильда совсем осерчала. Так как монахиня сидела по левую от нее руку, она поднесла свой немалый кулак к ее немолодому лицу. — Взяли тебя в дом для чего? — За бабьей требухой смотреть. — Так за ней и смотри. А рот свой без дела не раскрывай, иначе получишь. И клянусь, может, моя рука и не так тяжела, как убраться, но уж мало тебе не будет. Да простит меня Господь. Монахиня побелела, встала и пошла прочь из-за стола. А графиня, проводив ее долгим взглядом, молвила. «Коли за стол с собой посадишь, так всякий возомнит себя ровней». И после стала есть. А в зале повис столь дурной дух, что уволень заметил негромко. «Кавалер, лучше я отужинаю со своими друзьями». Волков ему не ответил, зато Бригит проговорила негромко. «Ступайте, Александр, ступайте». Трус, бросив своего сеньора, позорно ретировался из-за стола, оставив того наедине с двумя злыми, красивыми женщинами. Знал он, что жена станет бесноваться, и все равно не пустил ее на похороны отца. Брунхильда была права. Никто не мог поручиться, что она по своей воле захочет вернуться домой из замка Малендорф. В общем, отпускать ее никак нельзя. Конечно, крики, упреки и рыдания раздавались в доме все утро. Госпожа Эшбах ругала мужа Иродом и фараоном. Монахиня пришла к нему, сказала, что нельзя беременной так волноваться. «Лучше уж отпустить». Но на это кавалер тут же послал к жене брата Ипполита с успокоительными травами и отваром ромашки, наказав передать ей, что ежели та не соизволит выпить сие сама, то он придет и поможет. К завтраку жена, конечно, не вышла. Не было и монахини, они просили еду подавать в покое. И за столом могло быть тихо, но Брунхильда встала не в духе и злилась от того, что ее прибор поставили в конец стола а не рядом с прибором кавалера. И посему, сев за стол, она стала выговаривать Бригит, которая сидела как раз рядом с Волковым. «Я к вам присылала пожа просить новых простыней. Вы что же, отказали ему?» «Отказала», — едва ли не с улыбкой отвечала госпожа Ланге. «Просто не вам стелены недавно, а еще свежи должны быть. Уж не экономить ли вы на мне собираетесь?» «Так я на всех экономлю». На то и поставлено господином. А народу в доме нынче много, всем просто не нужны. Просто не нынче дороги, лишних у меня нет. Только грязные есть. После стирки в субботу будут чистые, я вам и постелю», — говорила Бригит голосом ангельским и тоном мирным. Но этот ее голос, ее тон и невинный смысл ее слов отчего-то злили графиню еще больше. Видно, в ангельской кротости госпожи Ванге графиня читала насмешку над собой. Она уставилась на Бригитт зло, поджала губы и сидела так несколько мгновений, не притрагиваясь к еде, а потом сказала. «Что же это такое? В доме мужа моего слуги мной пренебрегали, а в доме брата моего слуги меня не слушаются, из-за простыней рядятся». Слово «слуги» Графиня подчеркнула особенно, чтобы уязвить бригит, И та, улыбнувшись, многообещающе уже рот открыла, чтобы ответить графине, Да волков не дал. Ударил ладонью по столу так, что звякнули приборы. — Госпожа ланги извольте выдать графине требуемое. — Сразу после завтрака распоряжусь постелить, господин мой. Ни мгновения не раздумывая, отвечала госпожа ланги с подчеркнутым почтением. Казалось, все решилось и с раздором покончено, но так казалось только кавалеру. У женщин ничего так скоро не заканчивается. «И впредь ставьте еще один прибор на стол для моего пажа», — повелительным тоном произнесла Брунхильда. «Негоже ему на кухне со слугами есть». Но Бригит и ухом не повела. Она взяла с блюда колбасу, стала ее резать и с удовольствием есть. А слова графини так и повисли в воздухе без ответа. «Вы слышали, Бригит?» — ревкнул Волков, видя, как Брунхильда от злости пошла пятнами. «Да, господин мой, к обеду прибор для пожа графии не будет», — все с той же учтивостью отвечала госпожа Ланге. Брунхильда смотрела на нее с большой неприязнью, но Бригит совсем ее не боялась и говорила. «Господин мой, вы совсем взросли». Я вас после завтрака побрею». Волков даже не знал, что ей ответить, ведь Бригит уже не раз бралась сама его брить. Но сейчас это прозвучало вызывающе. Брунхильда, кажется, больше не хотела есть. Она встала. «Пойду прилягу. Дурно мне», — сказала графиня холодно. «И не забудьте про мои простыни». «Нет, конечно, не забуду», — отвечала Бригит. «Как только господин закончит завтрак, так я распоряжусь насчет ваших простыней, графиня». И когда Брунхильда стала уже подниматься по лестнице и была далека от нее, Бригит добавила с ехидной улыбочкой «из коровника». Зато Волков все слышал, и его передернуло от злости. Он во второй раз за завтрак ударил ладонью по столу, да так, что приборы подпрыгнули, и прошипел, глядя на рыжую красотку. Много стали себе позволять. Простите меня, мой господин. Без малейшей доли раскаяния отвечала бригит. Впред держите свой поганый язык за зубами. Еще этой ночью вам мой язык таким не казался. Хватит, бригит! сквозь зубы зарычал кавалер. Как пожелаете, господин. Просто я хочу, чтобы госпожа графиня уяснила для себя, кто в этом доме хозяйка и больше ничего. Госпожа Ланги встала из-за стола. «Мария, горячую воду, мыло, бритву господина и убирай со стола. Завтрак закончен». Она чуть помолчала и, убирая тарелку, Волкова заметила, как бы между прочим. «Знаете, господин мой, а паш графини спит с ней в одной постели. Вот я думаю, не навредит ли сие плоду? Надо будет о том справиться у монахини». Волков растерянно молчал. А Бригит улыбнулась, обняла его и поцеловала в висок. Погода была дурна. Ветер уже какой день дул южный, прямо с гор. от того вернулись крепкие морозы. Все, что оттаяло, снова схватилось льдом. Но даже холод и неизбежная боль в ноге не могли удержать Волкова дома. Кавалер чувствовал, что в бабе распрях либо заболеет, либо умом тронется — Он искал, чем заняться. Его племянник Бруно Фольков и Михель Цеберинг поехали в Лейденец для последней встречи с торговцами углем из ремекона Нужно было утрясти оставшиеся вопросы и еще немного побороться за цены, чтобы посчитать все и окончательно взвесить перед началом дела. Там они бы и без Волкова справились. Племянник оказался умен, да и компаньон его был не промах. А вот дело с бароном и мертвым кавалером Рёдлем Кавалеру покоя не давало. И тогда велел он разыскать Сыча. Сыч после дела с писарем снова поперв ширь, залоснился, стал доволен собой, снова приходил деньги клянчить. В это утро, чтобы не препираться весь день с женой, Брунхильдой, Бригитой или с монахиней, Волков еще до завтрака велел отыскать Сыча. Тот явился сразу, как посуду со стола убрали. Сел, как обычно, без позволения за стол, вонял чесноком на всю залу и еще пивом. «Ну, Экселенс, чего звали?» «Надо дело с бароном решить». «А чего с ним решать? Помрет, так узнаем, новый барон сразу объявится, с этим не заржавеет, а коли выздоровит, так тоже знать будем». «Он уже давно должен был умереть или выздороветь. Думаю, что там дело нечисто». Не зря его дядя так и не дал мне с ним увидеться. Так, может, господа промеж себя по-родственному решают, кому новым бароном быть, вот и не хотят, чтобы к ним лезли. «Может, не может, не хочу больше гадать», — сказал кавалер. «Раз мы в кантоне себе шпиона нашли, значит, и в замке барона такого сыщем». «Ну, надо так надо», — согласился умный Фрицлама. «А есть кто на примете в замке, с кем для начала потолковать?» «А тот мужик, про которого ты говорил?» «Это, который дрова в замок возил?» — вспомнил Сыч. «Да». «Нет, Экселленс, этот вряд ли. Этого сдается мне, так баронов палач кнутом на конюшне освежевал, так что при виде меня он и дух, и разум терять будет. Нужен кто-то другой». «Кузнец», — вспомнил Волков. «Кузнец?» — Да, тамошний кузнец недавно просил моего дозволения кузню в Эршбурт перенести. — Ух ты! Вот это дело! За это он у нас за бароном присмотрит. Кузнец ведь всех лошадей в округе знает, а раз у него есть желание к вам переехать, так будет стараться. И тут то бы они притихли. Сверху раздался звон, словно под нос с посудой кинули на пол. — Господи, брат мой, да что? аж это такое?» — донесся раздраженный крик графини. «Ответьте мне, братец, где вы там? Найду ли я в вашем доме уважение?» вы, бабы! Опять сцепились!» — вздохнул кавалер и посмотрел на сыча. «Беги на конюшню, скажи, чтобы скорее коней седлали. И Максимилиана с увольнем найди. С нами поедут».